Третье. В сражении под Ляояном русские войска вновь понесли стыдное поражение, и теперь царю пришлось круто сменить курс. На место убитого Пляве был назначен министром внутренних дел князь Святополк Мирский, человек честный, либеральный, но слабый. До Уренска докатились слухи, что новый министр выдвигает в основу своего правления принцип доверия к обществу. «Ну вот», — обрадовался Мышецкий при встрече с жандармом, «видите, полковник, чем запахло? А вы еще утверждали, что в России нет и не может быть никакого общества». «Бог с ним, с обществом!» — отмахнулся жандарм. Сучьев Ракуса был мрачен, как осенняя туча. «Что с вами, полковник?» — спросил его Мышецкий. Жандарм ответил не сразу, с какой-то натугой. — Да Витька Штромберг, подлец, куда-то пропал. В гостинице говорят, что и дома не ночевал. — Ну и что же? Или он вам очень нужен? Арестит Карп, честой напротив окна, развел руками и вспомнился Мышецкому тот мужик, что пролетел когда-то мимо в полной тишине, навстречу гибель. — Да, — сказал жандарм удрученно, — видит Бог, как я старался. Все Все сделал. Но что-то хрустнуло у меня. Сбил я этих остолопов в кучу, создал организацию, даже знамя выдал, знамя экономической борьбы. Так что же тревожит вас? Знаменосец мой, Витька Штромберг, куда-то провалился. Ну и плюньте вы на этого знаменосца. Союз взаимопомощи ведь остается. Головка организации в целости. Головка... произнес жандарм, расхаживая. «Вам легко говорить, князь, коли вы всего не знаете. А в губернии появились уже первые лозунги, и не экономические, а политические. Головка-то в башку вырастает». Сергей я к о в и ч подумал и заговорил убежденно. «Что ж, этого следовало ожидать. Ваш демагогический эксперимент, а р е с т и т к а р п о ч даже в такой смелой форме «В смелости я вам не отказываю. С опорой исключительно на народные массы все равно невозможен». «Но почему?» – выкрикнул жандарм. «В силу самой исторической природы полицейского абсолютизма. И вы не учли, дорогой полковник, что наряду с вашей экономической организацией с у щ е с т в у е т в стране политические силы. Они взаимно соприкасаются». Я предупреждал вас об этом. Аристит Карпч поставил перед собой стул и сел на него, как на коня, сложив грубые красные руки на спинку стула. — Сергей Яковлевич, — сказал он, — ведь мы с вами неплохо служили, верно? — Верно. За вами я был, как за каменной стеной. И вы мне нравитесь, полковник. — Сергей Яковлевич, — продолжал с у щ е г ф р а к у з Не скрою от вас правды. Дела мои скверные. Какая-то сволочь копает под меня. И сильно копает. Вы должны помочь мне. Мышецкий проскинул умом. Сказать или промолчать. И решил не таить. Надо выручать жандарма. Человек, он полезный. Действительно, с таким оборотнем, как за спиной у покойного Пляева, не страшно. И князь Мышецкий выложил на чистоту. «А вы знаете, полковник, что капитан Дремлюга совсем не разделяет ваших методов и считает вас прямо опасным на должности, которую вы занимаете?» «Сукин сын!» — выругался полковник. «Я же его и в люди вывел! Кем он был бы без меня? Живодер он, зубодробитель! Если бы не я, он, он так и сидел бы в своем з а д р и ч е н с к е Я вытащил его из грязи, научил тонкой работе. Теперь он пенки захотел снять. Здесь, в Уренске, все создано моими руками. Голое место было. Пустыня. На филеров пальцем показывали, в глаза смеялись. А в участке только одно знали — зубы выбить. а р е с т и т Карпчев встал и неожиданно попросил. — Князь, вы должны отдать мне к о б о б з е в о Нависло тягостное молчание. «Я понимаю, — продолжал полковник, — вам это нелегко, но Кобзев человек беспокойный, в каждую дырку лезет за тычкой. Мне это надоело». «Не кажется ли вам, Арестит к а р п ч что вы п р и д а е т е господину Кобзеву то значение, какого он в действительности иметь не может?» «Даже и так, — будто согласился жандарм, — Но мне нужна жертва, чтобы умилостивить богов. Повторяю, мои дела сейчас неважные. Арест Кобзева я использую в целях создания нужной для меня ситуации. — Но ведь я привез его сюда, в губернию, — возмутился Мышецкий. — Это нечестно и неблагородно п р и в е с т и и спрятать за решетку. Он болен, не забывайте об этом. — Я знаю, — ответил жандарм. При участке хороший сад. Я обещаю вам, князь, что готов носить ему обеды из аквариума. Дам хорошего врача. Вино, фрукты, прогулки. У меня библиотека запрещенной литературы. Пусть читает. Только дайте мне Кобзева, если не хотите остаться с дремлюгой. Сергей Яковлевич выставил руки, словно отпихиваясь. «Вы измеряете мою совесть сильно уменьшенным аршином», — сказал он. «Но у меня есть принципы, которых я придерживаюсь и которые для меня дороги, как и в дни моей юности». Жандарм совсем раскис и опустился в кресло. «Я не отстану, князь», — произнес он. «Один только раз в жизни я стоял на коленях, да и то перед женщиной. Неужели вы желаете, чтобы я встал перед вами?» «Поймите, арест Кобзева мне нужен ради вас. Или я, или дремлюга!» Мышецкий чуть было не крикнул. «Да при чем здесь этот Кобзев? Хватайте уж тогда Борисика!» Но вовремя сдержался и дал согласие на арест Кобзева, хотя и взял слово с жандарма, что ни сегодня, ни завтра Иван Степанович арестован не будет. «Это подло, это бесчеловечно требовать от него подобных жертв!» но он поставлен перед неразрешимой дилеммой. Кобзев для совести, а жандарм для управления губернией». «Милый князь», — ответил сущев Ракуса, сворачивая ордер, «я никогда не злоупотреблял вашей добротой, и я не намерен хватать Кобзева сразу же. Просто ваша подпись сообщит мне уверенность в своей в л а с т и Позвольте мне пожать вам руку за ваше гражданское мужество. Полковник ушел, и снова висок прорезала боль. Сергей Яковлевич достал из шкафа огурцовские полсобаки, выпил монопольки, присел обратно к столу. И совсем не кстати появился на пороге предводитель отрыганьев, номинально заступивший на должность вице-губернатора. Встреча с этим господином была Сергею Яковлевичу особенно неприятна из-за той роли, которую играла Додо в его патриотической организации. Первым делом предводительно помнил, что у него в цирке появился новый клоун н п р и в е л и к о е бестие» — губернаторская ложа к услугам Мышевского и всего его семейства. «Итак, Борис Николаевич, чем могу быть полезен?» Кажется, Со значением ответил предводитель. «На этот раз буду полезен вам я». «Каким образом, Борис Николаевич?» о т р ы г а н е в не совсем-то вежливо положил на стол губернатора свою толстую палку. «Вы же знаете, — подсказал он, — что в городе появились первые политические лозунги. Они идут от депо, это ясно как божий день, и мои ребята готовы выступить по первому же сигналу, «Одно ваше слово». «Выступить? Куда и зачем?» — спросил Мышецкий, растирая висок. «В городе усилилось пьянство. А где пьянство, там и помрачение разума. Вы ничего не сможете сделать, когда полетят стекла». «Это намек?» — недовольно спросил Оторганев. И только сейчас Мышецкий вспомнил, что предводитель владеет стекольной фабрикой. «Стекла можно вставить. Лучше битые стекла, нежели этот кавардак в губернии. И я, как исполняющий должность вице-губернатора, по совместительству с высоким... «Постойте!» — властно обрезал его Мышецкий. «Если вы имеете в виду исключительно волнение рабочих, то обращайтесь по этим вопросам к к р и с т и д у Карпчу. В данном случае это как раз его стихия». «Жандарм сошел с ума». — возразил о т р ы г а н е в Вот уж не думаю, — ответил Сергей я о в е в и ч Жандарм умнее нас с вами, а деятельность Зубатова была в свое время одобрена свыше. Наш долг — не чинить препятствия этой странной разновидности социализма. — Но н е м ч у р а т а Немцы здесь ни при чем. — Но ж е д ы т а И евреи не с б о к припека. о т р ы г а н ь е вздохнул и забрал со стола свою палку. «Я могу быть свободен?» — спросил он багровее. «А я никогда и не связывал вас ничем». Направляясь к дверям, предводитель все-таки не сдержался и выговорил с наслаждением. «Сочту своим долгом честного столбового дворянина предупредить вас, князь, что вы опасно либеральничаете». В городе уже известно о том спиче, какой вы закатили на поминках по Симону Геракловичу. Что же вам не понравилось в этом спиче? «Я понимаю», — намекнул Отрганев, — «вы были несколько не в себе. м а р с а л л т о крепкая. Но нельзя же, князь, вот так среди бела дня призывать Конституцию? Кому что нравится, Борис Николаевич». «Один любит арбуз, а другой — свиной хрящик». «Позвольте о т к л о н и т ь с я сказал предводитель. Сергей Яковлевич не пошевелился. «Князь», — возвысил голос отрыганев, — «я вам кланяюсь». Мышецкий смотрел куда-то мимо него. о б е з п р а ц ы небенды, к а л а л а ц ы сказал он, и отрыганев выскочил за дверь. Тогда он позвал Огурцова и велел закрыть кабинет. «Всю жизнь я презирал пьяниц», — сказал Мышецкий и разлил водку по стаканам. «Средство простонародное, но зато безотказное. Вот за этим окном пролетел однажды мужик. Взял вот так и пролетел. А куда он делся потом? Не знаю». «Умер», — сказал Огурцов. «Что?» «Умер, — говорю, — пятеро детишек, мало-мало-меньше». Сергей я к о в и ч быстро опьянел от крепкой монопольки. «Ну и ладно, — сказал он, — я тоже вот вскоре полечу. Только раздуются фалды моего фрака, да п о с ы п е т с я из карманов мелочь. Кто-нибудь подберет, выпьем. Паскудно все и проклято, все, чего не коснешься. А вы-то меня...» Вдруг закусил губу Огурцов. «Как собаку х у д у е шпыняли. ь Сколько вы меня по этой половице гоняли! Стыдно, сударь! Я ведь в о т ц ы вам гожусь!» Мышецкий положил руку на плечо старого чиновника. «Простите, прости! Маленький я человечек, вот такой к р о х т н ы й Огурцов показал свой ноготь. «А мне ведь тоже, как и вам, желательно себя человеком чувствовать!» Прилетели вот вы сюда к нам, н а р а л и на всех, распихали по третьему пункту. Отчего вы добились-то? Взяток не брать. д да у м а ю без вас хорошо знаем, что грех это. Не для этого вас из Петербурга прислали. Огурцов, брат мой, о чем ты? Выпили мы полсобаки, и ладно. Могу еще сбегать за половиной. Что вы так на меня смотрите, князь? «Думаете, я не беру? Эва, с чего бы пил тогда я?» «У нашего брата, чиновник, своя статья. Рабочий бунтует, потому что ему взять-то негде. А мы и не бунтуем, потому что берем». Мышецкий поднялся из-за стола, покачнулся. «Что же ты раньше молчал?» — спросил он. «Тихий был». А я и молчал, с я я верно. Ждал, когда вы сломаетесь. Аукнулась, князь. Теперь-то вы меня слушать будете. Маленький я человек, да? От земли-то мне с н и з у в самых хорошо все видится, что наверху творится. Огурцов уложил губернатор на диван, стащил с него ботинки и закрыл снаружи двери кабинета, обещав разбудить к вечеру, что он и сделал. Вечером Сергей Яковлевич побрел домой, где его встретила Сана. «Не как вы Хмельной?» — спросил кормильц. «В губернии Эван что творится, а вы эдак-то нехорошо, князь». Только сейчас Мышецкий заметил, что Сана увязывает узлы, кладет поверх них свою гитару. «Сана, неужели ты уходишь от нас?» «Ухожу, Сергей Яковлевич, не в защите». «Надоело все. Разве плохо тебе у нас? Или обидели?» «Спасибо вам», — ответила женщина, — «что вы ко мне по-людски относились. Если бы не вы, так я бы и одного часу в вашем семействе служить не о с т а л о с ь ч е г о же таксана?» «Ай, Сергей Яковлевич, свои глаза нужно иметь. Неглупый вы человек, а посмотришь на вас, таксущий младенец». На столе среди свежей почты его ожидала грязная письмишка от ч е р н о с о т и н ц е в «Не пытайтесь, — угрожали ему, — рядиться в маску страдальца за народ. Вы довольно-таки ловко прикидываетесь верным слугою царя, но этот номер вам не пройдет. Для нас, истинных патриотов, вы всегда останетесь только краснозадой сволочью, и мы прихлопнем вашу лавочку. «Одумайтесь, пока не поздно». «Конечно», — сказал Сергей я к е в и ч «что они могут знать обо мне, эти господа?» «Но в одном они правы. Мне следует одуматься. Или-или». «Собственно, что ему делать?» «Хорошо, вот Петя разбирает свои гравюрки, воркует над великими мужами, и все тут». «Стоило мне соваться в этот навоз. Я же не Столыпин, который смело пройдется по черепам. Я тоже маленький человечек, как и Огурцов, только не беру взяток. Может, пойти к Кобзеву, сказать ему так и так, мол, спокойствие, г у б е р н и и и прочее, историческая необходимость. Лес р у б и т щепки летят». Простите, но вы понимаете, что я был вынужден сделать это. У меня колокольня не своя, а государственная. Интересы отечества. Нет уж, конечно, в таких делах лучше быть Столыпиным. Сергей Яковлевич привел себя в порядок и направился к Кобзеву. На улицах города все пребывало в отменном спокойствии. Просто не верилось, что внутри губернии клокочут какие-то подземные силы. обыватели мирно сидели по домам, гоняли чаи из пузатых самоваров и дышали тем воздухом, который в неограниченных дозах отпускало им начальство, снисходя к человеческой слабости. «Идет!» — сказал чей-то голос. «Гляди, какой!» Возле кабака темно и гадливо копошился народец, прямо скажем, никудышный народец, Большей частью из просевушных агентов ш т р о м б е р г а «Очки нацепил!» — бросил кто-то по адресу м ы ш е с к о г о «Паразит проклятый! Все они хороши с жандармом!» И вдруг соскочил с крыльца какой-то хилый мастеровой, уже старик, рвань и голь, заплата на заплате, затряс перед губернатором зажвяканными в труде кулаками. «У, кровопийца!» «Душегуб! Палач царский! Погоди, уже вот придет наше в р е м е ч к Мышецкий остановился, поправил пенсне. «Послушайте, — сказал он, — как вам не стыдно? Пожилой человек, оговорите глупости. Где и когда я пил вашу кровь и душегубничал?» Откуда-то из темноты выступила знакомая фигура Борисика, Санитарный инспектор подошел к орателю и, стиснув ему руку, заставил выпустить камень. Потом Борисяк треснул мужика коленом под щуплый зад, втолкнув его в двери трактира. — Иди вот, — сказал спокойно. — Допивай, что не допил. Они пошли рядом, и Борисяк не сразу заговорил. — Вы не должны, Сергей я к о в л в и ч «По одному этому дураку судить вообще о рабочих?» «Это же явный зубатовец, но скоро они прозреют». «А некоторые уже прозрели». «Но это же просто нападение, это черт знает что». «Да, они сильно возбуждены», — отозвался инспектор. «У них сейчас в Союзе какие-то нелады, вот и бесится». Они еще долго шагали молча, потом Мышецкий рассказал о письме черносотенцев». сопоставил его с угрозами этого жалкого мастерового. «Где смысл?» «Да», — согласился Борисяк, «ваше положение сейчас действительно хуже губернаторского». «Я не шучу», — продолжал Мышецкий, «вот уже с весны, как я приехал сюда, я болтаюсь здесь между левыми мнениями и правыми, причем левые считают меня правым, и я не возражаю». а правые облаивают меня за левизну. И мне трудно возразить им тоже. Согласить, Савва к и р и л л о ч что это ужасно. «Примкните к берегу», — посоветовал Борисяк. «К какому?» «В природе имеются только два — л е в ы й и п р а в ы й Сергей Яковлевич слегка улыбнулся. «Но я предпочитаю плыть далее, по самой середине, там, где поглубже». «Не захлебнитесь!» — тихо предупредил Борисяк. «Я хочу повидать Ивана с т е п а н о в и ч поделился м ы ш е ц к и й «Мне хотелось бы предостеречь его». Борисяк так и замер на месте. «А разве вы не знаете, что Кобзев арестован?» «Как?»